«Лунатики. Как Европа вступила в войну в 1914 году?» 2012 год. Крис Кларк Первая мировая война – настоящая катастрофа. 20 миллионов солдат и мирных жителей погибли, 21 миллион ранены. Она ускорила революцию в России, способствовала возникновению фашизма в Германии во время Второй мировой войны, и заложила почву для многих современных неразрешимых конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. И, как заметил Пол Фассел в замечательной книге «Великая война и современная память», бесчеловечность окопной войны окатила волнами ужаса всю Европу, уничтожив старый уклад жизни и породив модернизм с присущим ему тотальным недовольством. «Я никогда не смогу понять, как это произошло», напишет позже о Первой мировой войне писательница Ребекка Уэст. «Как убийство предполагаемого наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии в Сараево 28 июня 1914 года втянуло мирную Европу в войну? И как эта война стремительно охватила пожаром весь европейский континент, изменив мир?» Сегодня эти вопросы звучат очень актуально, ведь время, предшествовавшее Первой мировой, сильно напоминает наши дни. Тогда глобализационные процессы и появление новых технологий, вроде телефонизации, привели к колоссальным изменениям, которые, в свою очередь, вызывали рост популистских настроений. Набирали силу правонационалистические движения, крупные геополитические сдвиги начали угрожать мировой стабильности. «Любого читателя, живущего в 21 веке, несомненно поразит, насколько события летнего кризиса 1914 года напоминают современность», пишет историк Кристофер Кларк в весьма занятной книге «Лунатики» «The Sleepwalkers – How Europe Went to War in 1914». Автор утверждает, что за убийством эрцгерцога Фердинанда стоят выросшие на почве культа жертвоприношений, смерти и жажды мести – экстратерриториальные террористические объединения. Колея, ведущая к войне, образовалась из-за непростой картины на политическом ландшафте, которую можно описать как упадок империй и возрастание держав, что не слишком отличается от того, что мы переживаем в наши дни. Кларк тщательно анализирует огромные пласты информации о Первой мировой, обращая особое внимание на то, как, а не почему, принимали решение, каким образом был отрезан путь к компромиссу и различным способам мирного урегулирования. Он не ищет виновных, подчеркивая, что одним дымящимся дулом не объяснить произошедшее. «Столь внезапное начало войны», утверждает он, было лишь кульминацией цепи решений, принятых политическими деятелями разных стран, и часто эти решения основывались на недопонимании или неполной информации, а кроме того, были связаны с идеологическими предубеждениями политических лидеров. Преподаватель Кембриджского университета, прекрасно знакомый с европейской историей, Кларк подробно рассматривает обусловленные историческими событиями и культурными традициями давние предрассудки и подозрения, которые питали основные участники схватки Германия, Австро-Венгрия, Франция, Британия, Сербия. Он исследует, как их неосознанное отношение друг к другу стало мотивом для принятия неверных решений, и как внутриполитическая жизнь, например, лоббирование давления националистических движений в каждой из стран, иногда приводило к столкновениям различных объединений внутри внешнеполитического аппарата страны. Кроме того... Кларк искусно описывает отдельных участников, сыгравших не последнюю роль в наращивании военных настроений. Например, министра иностранных дел Великобритании сэра Эдварда Грея, благодаря которому политика страны была сосредоточена главным образом на немецкой угрозе и который старался скрыть процесс разработки политических решений от пристального внимания враждебно настроенных наблюдателей. Также автор рисует портрет сумасбродного немецкого кайзера Вильгельма II, зачастую пренебрегавшего мнением своих ответственных министров, консультируясь лишь с фаворитами, поощрял рост внутри фракции своего собственного правительства и демонстрировал взгляды, расходящиеся с преобладающей политикой. Каждая из этих предпосылок внесла вклад в то, что Кларк характеризует как всеобщую неразбериху, кружившуюся по всей континентальной Европе в годы предшествовавшие войне, на которую, по словам автора, европейские народы наткнулись, как сомнамбулы, осторожные, но незрячие, заколдованные грезами, все еще слепые перед ужасающей действительностью, которую они собирались произвести на свет».